Глава 1. По совету шефа Маше не стало набирать много вещей. Как он выразился, ей придётся скорректировать свой гардероб под местные реалии и купить всё необходимое в их столице. В дорогу она надела брючный твидовый костюм, так как конец лета выдался довольно прохладно. Ещё в последнем разговоре начальник упомянул, что климат местности, куда Мария едет, вполне совпадает с земным. И там сейчас тоже конец лета. Поэтому она и набрала в основном осенне-зимние вещи. И раз Андрей обещал приезжать раз в месяц, то Мария надеялась, что сможет получить недостающие вещи с его помощью. Привезёт, никуда не денется. Хотя до этого момента Маша даже и не могла рассчитывать на дружеские жесты со стороны шефа. Ей казалось, да так и было, что их отношения не выходят за рамки рабочих. Нельзя сказать, что Мария не волновалась перед переходом. Волновалась и ещё как. Но, во-первых, порталом пойдёт она не одна. С ней вместе переходит довольно большое количество народа, среди которого были и земляне, и жители Литеры, работающие на земле. или бывшие здесь в гостях. Во-вторых, Маша не привыкла показывать своё волнение, тем более, что её провожали родители и Данька, и показывать им, что ей страшно, Мария не собиралась. Половину аванса, выданного шефом, она оставила родителям. Этого хватит на все нужды и желания, какие только у них с Данькой появятся. А вторую взяла с собой, предварительно обменяв их на местные деньги с помощью шефа Она справедливо полагала, что у неё будут траты, не малые. Портал между Землёй и Элитэрой находился в здании железнодорожного вокзала. Это было сделано специально, чтобы перемещающиеся могли при надобности следовать дальше. Для портала освободили целое крыло, подвели к нему автомобильную дорогу и железнодорожную ветку. потому что здесь перемещались не только люди и не люди, но и грузы, которые могли преодолеть мембрану магического мира. Как оказалось, мир разумных существ довольно разнообразен. И кроме людей есть ещё не люди: оборотни, драконы, гномы, эльфы, дроу и много кто ещё, все, кто раньше считался на земле выдумкой, сказкой. Сейчас в портальном зале было многолюдно и шумно. Портал работал как любой транспорт, набирал определенное количество людей, но не больше положенного, и перемещал их. За сутки, вернее, с шести утра до двадцати четырех ночи, успевало произойти до десяти перемещений. И хотя сами перемещения происходили быстро, за несколько минут, но между ними магом было необходимо проверить настройки и подпитать кристаллы перехода. Поэтому увеличивать количество переходов в ущерб безопасности никто не собирался. Пока портал был бесплатным, но уже шли разговоры о том, чтобы ввести плату за перемещение, так как обслуживание портала было дорого. Мария попадала в портал на 10 часов утра, и это её вполне устраивало. Кстати, шеф предупредил, что мобильник там не работает, но есть местные формы связи. И вручил шкатулку личной маг-почты и кулон переговорник с крупным александритом, объяснив, как им пользоваться. И сейчас Маша машинально крутила его в пальцах, пытаясь скрыть свое волнение. Данька, который уже на голову возвышался над матерью, обнял ее как маленькую и шепотом сказал на ухо: «Ма, веди себя спокойно. Ты же железная леди. Не показывай своей слабости». Он чмокнул её в макушку и подтолкнул к арке перехода, над которой загорелась зелёная надпись, приглашающая пройти в портал. "Иди, не бойся, я с тобой". Мысленно улыбнулся сын и махнул ей рукой. С родителями Мария уже попрощалась и теперь только кинула взгляд в их сторону. Всё уже сказано, и если что, Даньку они не оставят. Она ещё раз вздохнула и решительно шагнула в портал. Как будто новую жизнь начинаю, мелькнула мысль и тут же пропала, потому что Мария оказалась в портальном зале совсем другого мира. Уважаемые гости, вы прибыли в мир Литера и находитесь на территории королевства Дарлат. В его столице Эфине. Приветствуем вас. Можете пройти на стоянку мобилей, и вас отвезут по нужному адресу. Если вам нужен сопровождающий, вы можете нанять его в бюро услуг. Желаем приятного пребывания на литере. Мария прослушала объявление и двинулась к выходу. Её должны были встречать Как говорил Андрей, он вызвал управляющего поместием, а вещи должны были доставить к экипажу работники зала. Как бы ни были заняты мысли Марии предстоящими заботами, она всё же приостановилась на портальной площади, чтобы осмотреться вокруг. Ведь она попала в другой мир. Неужели он не стоил нескольких минут первого внимания? Сначала Маша бросилась в глаза малоэтажность города. двух-, трёхэтажные домики изредка были разбавлены четырёх и пятиэтажными домами. Ещё реже замками, шпилями и башнями которых были видны издалека. Однако улицы, в отличие от европейских старых городов, были широкими, с идеально ровными мостовыми и свободными пешеходными зонами. И везде много зелени. С удивлением увидела Мария на площади большое количество автомобилей немного странного, непривычного вида. Но дальше рассматривать город ей не дали. Мария Васильевна Воронова услышала она приятный баритон и повернула голову. Перед ней стоял высокий, подтянутый мужчина среднего возраста. Виски чуть серебрились сединой. Умные серые глаза внимательно вопросительно смотрели на неё. "Да, это я. Меня зовут Грег Пейсон, управляющий Зелёной долины. Прошу вас в мобель, Тера Мария". И он, повернувшись, направился к стоянке. Мария последовала за ним, уже не обращая внимания на красоты столицы. Её слегка смутил излишне сухой стиль встречи и приветствия. Они подошли к большому мобилю, отличающемуся от других не только размерами, но и видом. Грек открыл ей дверь первого сиденья и помог сесть, а затем сам занял место водителя. Он нажал на какую-то кнопку, и машина бесшумно тронулась с места, постепенно набирая скорость. Вначале Маша не придала этому значения, но потом её стукнуло. А как же она едет? И она задала этот вопрос Грегу. Мобиль использует магическую силу. У него нет такого двигателя, как в ваших машинах. И, кстати, у нас они называются магомобилями или просто мобилями. Вон что? А я подумала, что они такие же, как у нас. Нет, Тера. Ваши машины не могут преодолеть магический барьер нашего мира и не смогут здесь работать. Но идея такого транспорта нам понравилась, и наши маги-конструкторы создали мобили для всеобщего удовольствия, а заодно и дороги для них. Понимаю вас, согласилась Мария, чувствуя мягкий ход мобиля и не испытывая ни малейшей тряски. Через некоторое время мобиль остановился у одного из магазинов. Ах, да, вспомнила Маша, подходящая одежда Грег проводил её до дверей магазина и ретировался, обещая ждать столько, сколько понадобится. Мария открыла дверь и вошла внутрь. На первый взгляд, всё было привычно, но вот Маша начала замечать несопадения с земными магазинами. Нет привычных касс, чеков, продавцы не сидят кучкой, а работают с клиентами. Одежда непривычная, но не настолько, чтобы падать в обморок. Да, Платье длинные, но не в пол. Брючные комплекты тоже есть, правда, совсем не земного кроя. Дольше стоять у Маши не получилось. К ней подошла продавщица и спросила, чем может помочь. Помогите мне подобрать несколько комплектов вашей модной и приличной одежды для дома, для прогулок, для визитов, для работы и для праздника. Хорошо, госпожа, присаживайтесь. Посмотрите пока журналы, мы сейчас подберем все необходимое. И скрылась в глубине зала. Обращение госпожа Марии было непривычно, но шеф объяснил, что он на Литере. Это общепринятое обращение. Кроме того, она Тера, то есть по меркам Литеры высшая аристократка, так как шеф принял ее в род. Это значит, что на нее распространяются все привилегии Теров. которые подтверждены местными документами. Мария огляделась и присела в кресло у столика. Магазин, видимо, дорогой, и уже чувствуется земное влияние. Пока она рассматривала журналы, перед ней появилось два больших вешала с несколькими комплектами на каждом. И началась обычная во всех мирах процедура: примерить, одобрить или нет, отложить для себя или отвергнуть. Только через час Мария покинула салон магазина, а за ней следовал слуга с покупками. Грег помог загрузить всё в машину. Кстати, без всяких подначек и усмешек, и они тронулись дальше. Она с интересом смотрела на пробегающие за окном картинки местной жизни. Грег, видя её интерес, замедлил ход и даже иногда комментировал увиденное. Город был очень аккуратным и красивым, похожим на праздничный торт в центре. А ближе к окраине потянулись серые, невзрачные дома. Стали встречаться неухоженные улицы и грязные базарчики. Всё как везде, с сожалением подумала Маша. Есть парадная, а есть изнанка. Далеко до поместья поинтересовалась она, когда они выехали за ворота. Не очень. К вечеру будем. Порталом было бы быстрее, но Тер Андерьян посоветовал мобель, чтобы вы могли хотя бы увидеть наш мир из окна. К вечеру по нашим меркам это далеко. И спасибо вам. Мне действительно интересно. Расскажите мне немного о мире и поместье. Да ничего особенного. О поместье рассказывать нечего, ответил Грек. проигнорировав вопрос о мире. Тер Ивариан, бывший хозяин, был обычным землевладельцем. На его полях выращивали зерно и разводили скот. Часть земель он сдавал арендаторам. Жили не богато, но надежно. А теперь неизвестно, что будет. А пекун сам не хочет здесь хозяйствовать. Вот вас прислал временно. А для нас это плохо. Неизвестно, чего ждать. Понимаю, поддакнула Мария. А кто живет сейчас в поместье Эстеров, как вы говорите? Главная там сейчас двоюродная племянница умершего хозяина Несса и Лория, но ей всего девятнадцать лет, совершеннолетняя станет через год в двадцать, так что она тоже попадает под власти пекуна, как и вся долина. А Терров там теперь нет, будете вы и новый хозяин. А если бы эта и Лория приняла наследство, подумаешь? Год пролетит, не заметишь, зато свой человек, чем плохо. Думала про себя Маша, изредка поглядывая на сосредоточенно хмурого Грега. Тогда бы ей, Маше, не пришлось бы бросать всё на земле и переходить спешно в чужой мир. Она вздохнула и бросила взгляд в окно. Мо빌 пересекал мелководную, но широкую реку по красивому высокому мосту. Грег посмотрел на неё и сказал: Сейчас остановимся, отдохнуть и перекусить. Потом ещё часов 5 и будем на месте. Уже почти ночь будет, заметила Мария. Это даже и хорошо, оптимистично заявил Грег. Утром со всеми и познакомитесь за завтраком. Не задолго до этих событий Реган, ты как? Отошёл от пьянки? Снял с души горечь потери? Что ты знаешь о пьянке, брат? Я ещё и не начинал. Пара ночей в трактире ещё ни о чём не говорит. А горечь потери? Ну да, притихла. А у тебя что? Ты же так просто никогда не вызываешь. Не поверю, что хотел мной поинтересоваться. А вот ошибся ты, брат. Именно хотел тобой поинтересоваться. Правда из-за важного дела. Ты знаешь, что скончался дядя Ивариан. Старый ив. Вот зорги его побери. Зорги мелкая лесная нечисть. Я давно у них не был, не знал, и кто теперь хозяин долины? Об этом и речь. У него не осталось прямых наследников, и мои поверенные составили список возможных претендентов. Сам понимаешь, как глава рода, я не могу допустить, чтобы пограничный надел остался без хозяина. Я выбрал тебя. У тебя есть титул тера, но нет земли. Кроме того, только ты сейчас свободен от королевской службы и вряд ли к ней вернёшься. Не обижайся. А в поместье, как я поняла из отчётов, много работы. Кстати, и климат там для тебя подходящий. Есть горячие магические источники и родовой артефакт близко. Надеюсь, дорогу в наш замок ты не забыл. А что говорят целители, кстати? Что вопрос сложный. Может восстановится, А может и нет. Вот, так что там тебе самое место. Не выйдет, Андриан. Мне ещё несколько месяцев на подготовку замены дали. Пока парень не получит вторую степень дознавателя и открытый лист на самостоятельную работу, меня никто не отпустит. Об этом не беспокойся. На это время я найду тебе замену. У меня на земле есть уникальная помощница. Умная, дальновидная, ответственная. Наши дамы против неё как бабочки однодневки, против жар-птицы. Что так хороша не в том смысле, Реги, она деловая женщина и тащит на себе половину моей работы. Мне кажется, мужиков она вообще не замечает как вид. Они для неё либо деловые партнёры, либо деловые противники. Серьёзная тера. А я о чем? Ну что, согласен? А, зорк с тобой. Я не против уже осесть где-то и завести семью. Долги королевству считай выплачены. Есть там подходящие девицы. Надеюсь, твоя деловая помощница их не разгонит. В поместье, кажется, нет. Но я уверен, как только вестники родов появятся имя нового владельца долины, найдутся и девицы. Рассмеялся Андреан. Только не ошибись, а помощницу мою не обижай. Вы ж не для себя ли бережёшь? Там видно будет. Мне ещё с Эйбелин надо разобраться, сам понимаешь, её и её родичей за спиной оставлять нельзя. А Мария, она ведь за 10 лет ни разу на меня как на мужика не посмотрела. Ты можешь это представить? Обидно, да? рассмеялся вдруг Реган. Мне уже интересно познакомиться с ней поближе. Ладно, прервал он свой смех. Я тогда начинаю сворачивать тут всё и через 3-4 месяца ждите меня в Зелёной долине. Они почти одновременно выключили переговорники, оставшись оба чрезвычайно довольны разговором. Но Рейган при этом загадочно улыбался. Он придумал способ, как попасть в долину и остаться неузнанным. А там сам сделает выводы и о долине, и о людях долины, ведь ему с ними жить. А Андриан думал о том, что Мария, хоть и опытный руководитель, но новая обстановка и новый мир осложнят ей дело. Но отправляя её в свой мир, Андриан преследовал несколько целей: не только представлять свои интересы, но и познакомить Марию со своим миром. Эта женщина нравилась ему, и он хотел, чтобы она понравилась и его миру. Ему, как главе рода, давно пора заводить семью, желательно с магически сильной партнёршей. Почему не с Марией? В это время в Зелёной долине Лори, деточка, можешь что-нибудь поешь? Не доеды мне, Ита. Сама слышала. Представительница Апекуна уже едет. Даже представить не могу, как с ней себя вести. Ведь всем известно, что Тер Андриан кого попало рядом с собой не держит. Была бы она здесь, я бы с ней справилась. Гна с земли. Может, она вообще его любовница. Хотя правда, зачем заранее переживать? Приедет и увидим, что это за дама. Она ведь землянка, значит, не аристократка. И вряд ли маг Может, все и не так страшно? Пойду проверю гостевые. Няня повернулась к двери, но и Лория остановила ее. Нет, Ита, не гостевые. Приготовь хозяйские покои. Покажем наше расположение и уважение Теру Андеряну и встретим его представителя, как положено. Она же едет одна? Грег говорил, что одна. Ему так опекун сказал. Вот зря Грега оттолкнула Лори. а вдруг эта дама обратит на него внимание такой мужчина такой мужчина передразнила Илория только без гроша в кармане и без приставки тер зачем он мне только в любовники но до этого неплохо бы обзавестись глупым мужем илория рассмеялась и накинув шаль выскочила в сад через оконную дверь егоза с улыбкой проводила её взглядом няня она вырастила эту девочку с пелёнок попала в поместье вместе с ней, любила как дочь и искренне не понимала, как у такой красавицы можно отобрать поместье. Да лучше бы этот пекун не представителя своего присылал, а достойного жениха для девочки. Ита мечтательно улыбнулась и принялась за уборку комнаты. У своей воспитанницы она была ещё и горничной. И Лоря же, дойдя быстрым шагом до дальней беседки, оглянулась. Проверяя нет ли кого рядом, и только после этого вошла внутрь. В беседке её ждали. "Мэй", кинулась она в объятия молодого человека. "Я скучала". "Я тоже, дорогая", осыпая её лицо поцелуями, отвечал парень. "Что-нибудь выяснилось?" "Пока ничего. Известно только, что Грег поехал встречать её на мобиле. Но кто она такая и чего от неё ожидать, неизвестно". Молодой человек крепко обнял Лори и притиснул ближе к себе. Лори, ты не обидишься, если я кое-что предложу? Ты же знаешь, Мэй, я доверяю тебе. Что ты придумал? Видишь ли, Лори, это представительница женщина. Всего лишь женщина. Конечно, мы мало знаем о землянках, но не могут же они слишком отличаться от наших. Я думаю, они так же хотят внимания, подарков, любви мужчины. Я попробую доти это. Как? Ты хочешь стать её любовником? Возмущённо и с обидой воскликнула Элория. "Ну что ты, дорогая? Нет, конечно. Я сделаю вид, что хочу стать её любовником, а это разные вещи, согласись. Попробую её соблазнить и договориться, чтобы она разрешила остаться в поместье до приезда нового владельца". Девушка ткнулась ему в грудь. и тихо произнесла Делай то, что считаешь нужным, Мэй, только ставь меня в известность. Конечно, дорогая, горячий обещающий поцелуй завершил их встречу. Я помню всё, что обещал. Мы обязательно будем вместе, как только я получу место, хотя бы в Нарече, ну лучше в столице. Мужчина ещё раз нежно поцеловал девушку в щёку и исчез в сумерках. Сегодня или завтра приедет эта дама, и будет ясно, что дальше делать. Девушка же подумала, что, кажется, зря строила планы, надеясь на помощь этого мужчины. Он ей совсем не союзник. Поздне вечером они наконец добрались до зелёной долины. но увидеть, насколько она зелёная и долины ли вообще, Мария уже не могла. Наступила практически ночь. Но несмотря на позднее время, в холле старинного замка их встречали несколько человек. Никто из них не улыбался ей навстречу, не проявил интереса и не сказал ни слова. Все молча и выжидающе смотрели на Грега. который вошел вместе с Машей и теперь стоял рядом, окидывая взглядом присутствующих. А где Несса и Лурия? Несса и Лурия чувствуют себя неважно и находятся в своих покоях. Торопливо произнесла совсем молоденькая девушка, делая при этом короткий книксон. Спасибо, Дарси. Недовольно произнес Грек. И было непонятно, то ли он недоволен этой Дарси. то ли тем, что неведомая Илория приболела. "Знакомьтесь", сказал Грек. "Представитель Тера Андриана Гемитвина, Тера Мария Ворынова. Она будет с нами, пока не прибудет новый хозяин, примерно 4 месяца", уточнил Грек. "Тера до Нового года?" послышались удивлённые шепотки, но вслух никто ничего не спрашивал. Все остальные знакомства и беседы отложим до завтра, заявил управляющий. Путь был неблизкий, и тере Мария устала. Дарси, проводи госпожу в покои. Пит, помоги отнести вещи. Всё так же молча, прислуга разошлась по местам. И в холле остались только названные Дарси и Пит. Парнишка взялся за чемоданы, а девушка предложила Маше следовать за ней. Грек неловко потоптался на месте, И махнув рукой Марии, вышел на улицу. Наверное, он жил не в замке. А Мария последовала за Дарси, внимательно осматривая новое место своего пребывания.